— Сколько времени ты здесь провела? — Не знаю, — безнадежно покачала головой девушка. — Долго. — На улицах было полно чудовищ. Вы их всех перестреляли? — Пока еще не всех, — ответил Хук. — Но сейчас мы в безопасности. — Нам нужно возвращаться, — посмотрев на часы, сказал Стинов. — Тейнер уже... Наверное, начинает беспокоиться. Ты в состоянии идти, спросил он у девушки. Та б ы с т р о к и в н у л а Взяв девушку за руку, Хук помог ей подняться. Пытаясь выглядеть бодрой и сильной, Надя, тем не менее, едва держалась на ногах. Нервное напряжение, которое помогло ей пережить кошмар долгого одиночества, в ожидании кажущейся неминуемой гибели. Теперь, когда в с ё уже было позади, о б е р н у л а с ь страшной усталостью и непреодолимой слабостью. Мышцы как будто превратились в свинцовые слитки. Отяжелевшие веки сами собой наползали на глаза. Надя еще смогла самостоятельно спуститься по лестнице, Но когда на площадке первого этажа она увидела переломленный в позвоночнике скелет, силы окончательно оставили ее. Вид человеческих останков, на которые мужчины уже почти не обращали внимания, выбил психику девушки из состояния шаткого равновесия, в котором она находилась. Надя даже не вскрикнула. Просто ноги ее подломились в коленях, и она начала медленно оседать на лестницу. Хук, бросив винтовку Стинову, подхватил девушку на руки. — Простите, — едва слышно произнесла девушка, — я не хотела. — Все, умолкни и закрой глаза, — приказал ей Хук. — Когда будет чем полюбоваться, я тебе скажу. х у к н е с девушку всю дорогу до корпуса, в котором находился спортивный зал. Она была такой маленькой и л е г к о й что для него это не составило большого труда. По дороге, с т и н о в попытался вызвать Тейнера по аудиосисту, но стены домов, окружающие их со всех сторон, плотно экранировали радиоволны. Только один раз с т и о в у удалось услышать обрывок какой-то фразы, но слова были настолько искажены помехами, что он не смог их разобрать. Связь наладилась только когда они уже подошли к месту назначения. «Получай нового пациента», — сказал Хук, открывшему дверь Волкову. «Это еще откуда?» Удивленно поднял брови тот. Услышав незнакомый голос, Надя открыла глаза и выскользнула из рук Хука. «Здравствуйте!» — едва слышно произнесла она, смущенная строгим видом Волкова. «Привет!» — буркнул тот. Девушка едва не попятилась от него, чтобы спрятаться за спину Хука. Интонации голоса Волкова незнакомым часто казались неприветливыми, а то и угрожающими. «С ней все в порядке», — хлопнул Волкова по плечу Стинов. «Ей просто нужно поесть и отдохнуть». «Нет проблем», — сказал Волков. «Пойдем». Махнув девушке рукой, он направился в сторону зала. «Не бойся, он не кусается!» — пошутил было Хук, но тут же прикусил язык, сообразив, что в данной ситуации шутка становится слишком уж черной. Естественно, всем хотелось немедленно расспросить единственного человека, сумевшего выжить в секторе, подвергшимся массированной атаке вариантов. но глаза у девушки с л и п а л и с ь от усталости, даже когда она ела. А ела она с таким зверским аппетитом, словно не притрагивалась к пище не меньше недели. Волков сказал, что это результат нервного истощения и категорически запретил задавать девушке какие бы там ни было вопросы прежде, чем она хорошенько выспится. Сделав Наде инъекцию транквилизатора, Волков отвел ее в отдельную комнату, где уложил спать на ложе, приготовленное из спортивных матов. «Значит, придется провести здесь еще одну ночь», безрадостно заметил Тейнер. Кашин по этому поводу ничего не сказал, хотя по выражению его лица... И без того было понятно, что будь командиром группы ОН, задерживаться из-за какой-то девчонки не пришлось бы. «Пока девушка отдыхает, начнем с вас, приятели», — Тейнер сделал жест в сторону Стинова и Хука. «Рассказывайте, как вам удалось ее найти?» «Я бы и сам хотел это узнать». — хмыкнул Хук. Все, включая Кашина, который, как обычно, сидел чуть в стороне, выжидающе смотрели на Стинова. Рассказ Стинова о встрече с таинственным существом, которое указало место, где пряталась от вариантов девушка, вызвал у слушателей полнейшее недоумение, если не сказать более. Недоверие. Откуда у тебя уверенность, что это был не человек, в который уже раз принялся допытываться Устинова Осата? Ты же не видел его».